Глава восьмая. Краткая и приятная. Несмотря на все услуги, оказанные ей Джонсом, миссис Миллер не могла удержаться на следующее утро от мягких замечаний своему жильцу по поводу урагана, бушевавшего ночью в его комнате. Но эти замечания были так умеренные и дружественные, они так явно диктовались заботой о благе самого мистера Джонса, что последний, немало не обидевшись, принял решение увещание почтенной дамы с благодарностью выразил большое сожаление по поводу случившегося, извинился как мог и обещал не производить больше такого беспорядка в её доме. Но хотя миссис Миллер не могла бы отойтись без этой маленькой головомойки при встрече со своим жильцом, однако он был приглашён вниз для гораздо приятнейшего дела, а именно для исполнения обязанностей посаженного отца Мисс Нанси на церемонии её бракосочетания с мистером Найтингеем, который был уже отдер, и настолько трезв, насколько должен быть трезв человек, получающий жену таким безрассудным способом. И здесь может быть, кстати, будет рассказать, как этот молодой джентльмен ускользнул от своего дяди, и почему он явился ночью домой в описанном выше состоянии. Накануне, приехав с племянником к себе на квартиру, дядя велел подать вина, а часть и для ублагтворения собственной персоны, ибо был большим приверженцем бутылки, а часть же, чтобы удержать племянника от немедленного осуществления его намерения. Он стал ссердно подчивать молодого человека, а тот хоть и не питал большой склонности к вину, но и не гнушался им настолько, чтобы ослушаться дяди или огорчить его отказом, и в скором времени был совершенно пьян. Только что дядя одержал эту победу и готовился уложить племянника в постель, как прибыл гонец с известием, которое настолько расстроило и потрясло старика, что он позабыл и думать о племяннике и всецело погрузился в собственные заботы. Это неожиданное прискорбное известие состояло в том, что дочь его, почти тотчас после отъезда отца, убежала с молодым священником их соседом. Хотя у отца могла быть одно только возражение против её выбора, именно что смещение к ней имеет гроша за душой, однако она не сочла нужным сообщить о своей любви даже столь снисходительному родителю. И вела она себя так ловко, что никто ничего не подозревал до самой минуты, когда всё было кончено. Стоик Найтингейл по получении этого известия в крайнем расстройстве велел сию же минуту нанять почтовую карету, и поручив племянника попечению слуг, поспешно уехал, едва соображая, что он делает и куда едет. По отъезде дяди слуга пришёл укладывать племянника в постель. Для этого он его разбудил и с большим трудом растолковал, что дядешка уехал. Однако племянник вместо того, чтобы принять предлагаемые ему услуги, потребовал портсинь и слуга, не получивший насчёт этого никаких распоряжений, охотно исполнил его желание. Доставленный таким образом в дом миссис Миллер, племянник кое-как добрался до комнаты мистера Джонса, о чем было уже рассказано. Когда препятствие в лице дяди было устранено, хотя молодой Найтингейл не знал еще каким образом, стороны быстро закончили свои приготовления, и мать мистер Джонс, мистер Найтингейл и его невеста сели в наемную карету, которая отвезла их в докторскую коллегию. Докторская коллегия, учреждения, регистрировавшие браки, разводы, завещания и тому подобные, при котором находился также суд. Докторская коллегия была упразднена в 1867 году, и функции её переданы другим учреждениям. Там мисс Нанси скоро была сделана, как говорится, честной женщиной а бедная мать ее, в истинном смысле слова, счастливейшей из смертных. Увидя, что его хлопоты в пользу миссис Миллер и ее семьи увенчались полным успехом, мистер Джонс обратился к собственным делам. Но тут, чтобы читатели мои не назвали его глупцом за такую заботливость о других, а иные не усмотрели в его поведении больше бескорыстия, чем было в действительности, мы считаем нужным их уверить, что герой наш — был далеко не бескорыстен, и доводя это предприятие до благополучного конца, получал значительную выгоду. Этот кажущийся парадокс объясняется тем, что герой наш справедливо мог сказать про себя вместе с Теренсом: Homo sum, umani nihil ameo alienum putto. Я человек, и что человеческое мне ни чудо. Латинский из комедии «Теренция», сам себя наказывающий. Он никогда не бывал равнодушным зрителем чужого горя или радости и чувствовал то и другое особенно сильно, когда сам в какой-то степени являлся их причиной. Он не мог, следовательно, исторгнуть целую семью из глубочайшего отчаяния и вознести на вершину счастье, не испытывая сам великого наслаждения большего, пожалуй, чем то, какое часто доставляет людям окончание тяжелой работы или преодоление вопиющей несправедливости. Читатели, похожие по своему душевному складу на нашего героя, найдут, я думаю, краткую главу эту весьма содержательной, тогда как другие были бы, вероятно, очень довольны, если бы, несмотря на свою краткость, она была вовсе опущена, как не ведущая к развязке. То есть, если я их правильно понимаю, не приближающая мистера Джонса к виселице или к какому-нибудь ещё более ужасному концу.